Вглядимся в факты и наблюдения посторонних лиц. Несомненно, что Толеран постиг раньше очень многих, какие дарования, какие возможности заложены в этом угрюмом молодом полководце, такими неслыханными подвигами, начавшим свою военную карьеру. Казалось бы, что общего могло быть между этими двумя людьми? Один изящный, изнеженный представитель старинной аристократии, другой из обедневших дворян далекого дикого разбойничего острова. Один всегда, кроме времени и миграции, имевший возможность прокучивать за пиршественным или за игорным столом больше денег за один вечер, чем другой мог бы истратить за несколько лет своей жизни. Для одного все было в деньгах и наслаждениях, в сиборитизме, и даже внешний почет был уже делом второстепенным. Для другого слава и власть, точнее, постоянные стремления к ним были основной целью жизни. Один к 43 годам имел прочную репутацию вместилище чуть ли не всех самых грязных пороков, но был министром иностранных дел. Другой имел репутацию замечательного полководца и к 28 годам был уже завоевателем обширных и густонаселенных стран и победителем Австрии. Для одного политика была наука о возможном, искусством достигать наилучших из возможных результатов. У другого единственное, чем никогда не мог похвалиться его необычайный ум, было именно недоступное ему понимание, где кончается возможное и где начинается химера. Но и роднило их тоже очень многое. Во-первых, в тот момент, когда история их столкнула, они стремились к одной цели. К установлению буржуазной диктатуры, направленной острием своего меча, и против нового Бобёфа, и нового Робеспьера, и повторения при Реале, и одновременно против всяких попыток воскрешения старого режима. Было тут, правда, и отличие, но оно еще более их сблизило. Бонапарт именно себя и никого другого прочил в эти будущие диктаторы, а Толерант твердо знал, что сам-то он Толерант, ни за что на это место не попадет, что оно и не по силам ему, и не нужно ему, и вне всяких его возможностей вообще, а что он зато может стать одним из первых слуг Бонапарта и может получить за это гораздо больше, чем все, что до сих пор могли ему дать адвокаты. Страница 33. Во-вторых, сближали их и некоторые общие черты ума, например, презрение к людям, нежелание и непривычка подчинять свои стремления к какому бы то ни было моральному контролю, вера в свой успех, спокойная у Толерана, и волнующее у Бонапарта. Эмоциональная жизнь Бонапарта была интенсивной. Посторонним наблюдателям часто казалось, что в ней клокочет какой-то с трудом сдерживаемый вулкан, а у рано все казалось мертво, все застыло, подернулось ледяной корой. В самые трагические минуты князь еле цедил слова, казался особенно индиферентным. Было ли это притворством? В таком случае он артистически играл свою роль и никогда почти себя не выдавал. Бонапарт был образованнее, потому что был любознательнее Толерана. Затруднительно даже представить себе, чтобы Толеран тоже мог заинтересоваться каким-то средневековым шотландским бардом-осианом, хотя бы в макферсоновской фальсификации, или гневаться на пристрастие Тацита, или жалеть о страданиях молодого Вертера, или так беседовать с Гёте и с Виландом, как Наполеон в Эрфорте или толковать с Лапласом о звездах и о том, есть ли Бог или нет его. Все сколько-нибудь абстрактное, то есть, например, вся наука, философия, литература, не имеющая прямого или хоть косвенного отношения к кошельку и карьере князя Толерана, было ему глубочайше чуждо, ненужно, скучно и даже, кажется, попросту противно. Понимали ли эти две натуры друг друга? Это человек-интриг, человек большой безнравственности, но большого ума и, конечно, самый способный из всех министров, которых я имел, так отзывался к концу жизни Наполеон о талейране И все-таки Наполеон его недооценивал и слишком поздно убедился, как может быть опасен Толеран. если его интересы потребуют, чтобы он предал и продал своего господина и нанимателя. Что касается Толерана, то весьма может быть, что он и не лжет, когда утверждает, будто искренне сочувствовал Наполеону в начале его деятельности, отошел от него лишь к концу, когда начал понимать, какую безнадежно опасную игру с судьбой, какое насилие над историей затеял император, какой абсолютно несбыточной целью он стремится. То есть, конечно, тут надо понимать дело так, что Толеран боялся не за Францию, как он изобразить, ибо Франция тоже была для него абстракцией, но за самого себя, за свое благополучие, за возможность спокойно пользоваться, наконец, нажитыми миллионами, не прогуливаясь ежедневно по самому краю пропасти. Страница 34. Во всяком случае, если бы князь Толеран вообще был способен увлечься кем-нибудь, то можно было бы сказать, что в последние годы пред 18-м Брюмера и в первые годы после 18-го Брюмера он именно увлекся Бонапартом. Он считал, что над Францией нужно проделать Геркулесову работу и видел тогда именно в Бонапарте этого Геркулеса. Он не тягался с ним, не соревновал, с полной готовностью признавал, что их силы, и их возможности абсолютно несоизмеримы, что Бонапарт будет повелителем, а он, Толеран, будет слугой. Уже 10 декабря 1797 года, 20 фримера, 6 года по революционному календарю, когда в Париже происходило торжественное чествование только что вернувшегося из Италии в Париж победоносного Бонапарта, Толеран произнес в присутствии директории и массы народа речь, полную самой верноподанической лести, как будто Бонапарт уже был самодержавным монархом, а не простым республиканским генералом, и вместе с тем он умудрился подчеркнуть мнимую скромность генерала, его никогда не существовавшее желание удалиться от шумного света, под сенью уединения и так далее, все то, что было необходимо, чтобы ослабить подозрения, и уже проснувшееся неопределенное беспокойство директории за собственное свое существование. Дружба этих двух людей была непосредственно вслед за тем скреплена грандиозным новым предприятием генерала Бонапарта – нападением на Египет. Для Бонапарта завоевание Египта было первым шагом к Индии – угрозой англичанам. Для Толерана, как раз тогда выдвинувшего идею создания новых колоний, Египет должен был стать богатой французской колонией. Толеран горячо защищал этот проект перед директорией, особенно подчеркивая, Огромные торговые перспективы, связанные с завоеванием этой страны. Экспедиция была решена. Бонапарт с лучшими войсками уехал в Египет, а для директории наступили вскоре трудные дни. Снова пол Европы шло на Францию. В Италию явился Суворов, и плоды бонапартовских побед были потеряны. Непопулярность директории росла со дня на день. Министров, и особенно Толерана, обвиняли в измене в том, что они нарочно в угоду врагам услали в Египет Бонапарта, который мог бы спасти Отечество и так далее. Толерану непременно нужно было отделиться вовремя от правительства, и он, придравшись к одному делу о клевете, за которую он привлек суду клеветника, но не получил удовлетворения, подал довольно неожиданно в отставку. Страница 35. Случилось это 13 июля 1799 года. Неделю спустя, 20 июля, отставка была принята, а спустя три месяца, 16 октября, в Париж прибыл неожиданный и неприятный для директории гость генерал Бонапарт. В восторге овации, которыми он был встречен на всем долгом пути от Фрюжуса, где он высадился с корабля еще 9 октября до Парижа, ясно показали всем и каждому, что директории осталось жить недолго. И в самом деле... Она просуществовала ровно 23 дня, считая с момента появления Бонапарта в столице. Эти 23 дня были временем сложнейших и активнейших интриг Толерана. Завоеватель Италии, завоеватель Египта, популярнейший человек во всей Франции, нуждался в нем в опытном политическом дельце, знающем все ходы и выходы, все пружины правительственного механизма, все настроения директоров и других перственствующих сановников. И Толеран верой и правдой служил в эти горячие три недели восходящему светилу, расчищая путь для государственного переворота. В самый день переворота 18 Брюмера 9 ноября 1799 года на долю Толерана выпала деликатная миссия побудить директора Бараса добровольно подать немедленно в отставку. Бонапарт при этом вручил Толерану для передачи Барасу довольно крупную сумму денег, цифра которой до сих пор не установлена в точности. Толеран встретил, однако, у Бараса полную и немедленную готовность подать в отставку и так обрадовался этой неожиданно подвернувшейся возможности оставить за суматохую в собственном кармане приготовленную было для Бараса сумму, что в порыве благодарности бросился целовать руки директора, С жаром изъявляя ему за его добровольную отставку признательность от имени отечества. А обо всем этом повествует Барас, разузнавший лишь впоследствии, как дорого в денежном смысле обошлась ему излишняя поспешность в самоустранении, проявленная им в утренние часы 18-го брюмера при разговоре с Толераном. Сам Толеран скромно умалчивает обо всем этом происшествии, очевидно, не считая, чтобы стоило утруждать внимание потомства такими мелочами. Дни 18 и 19 брюмера 1799 года отдали Францию в руки Бонапарта. Республика кончилась военной диктатурой, а спустя 11 дней после переворота Бонапарт назначил Толерана своим министром иностранных дел. Страница 36, глава 2. талейран и при империи, после империи, до конца дней своих утверждал то, о чем говорит и в мемуарах. «Я любил Наполеона. Я даже чувствовал привязанность к его личности, несмотря на его недостатки. При его выступлении я чувствовал себя привлеченным к нему той непреодолимой обаятельностью, которую великий гений заключает в себе». Его благодеяния вызывали во мне искреннюю признательность. Я пользовался его славою и ее отблесками, падавшими на тех, кто ему помогал в его благородном деле. Мы теперь знаем также, что даже в своем политическом завещании, составленном 1 октября 1836 года, когда ему было 82 года, когда царствовал Луи Филипп, когда престарелому князю, Уже ничего, ни от кого не было нужно, когда династия Бонапартов считалась актом Венского конгресса, навсегда исключенной из престола наследия, и никто не мог предвидеть, что этой династии еще раз суждено в будущем царствовать, Толеран писал. Поставленный самим Бонапартом в необходимость выбирать между ним и Францией, я сделал выбор, который мне предписывался самым повелительным чувством долга, но сделал его, оплакивая невозможность соединить в одном и том же чувстве интересы моего Отечества и его интересы. Но тем не менее я до последнего часа буду вспоминать, что он был моим благодетелем, ибо состояние, которое я завещаю моим племянникам, большую частью пришло ко мне от него. Мои племянники не только должны не забывать этого никогда, но должны сообщить об этом своим детям, а их дети тем, кто родится после них, так, чтобы воспоминание об этом было увековечено в моей семье из поколения в поколение, чтобы, если когда-либо человек, носящий фамилию Бонапарта, очутится в таком положении, когда он будет иметь надобность в поддержке или помощи, чтобы мои непосредственные наследники... или их потомки, оказали ему всевозможную зависящую от них помощь. Этим способом более чем каким-либо другим они окажут свою признательность. Ко мне, почтение к моей памяти. Примечание. Завещание впервые опубликовал в 1931 году лакургае в своей новейшей трехтомной биографии Толерана, Конец примечания. В чем тут дело? Зачем он утвердил всегда и писал все это? Почему он выделял так упорно Наполеона из всех правительств и всех людей, которых он на своем долгом веку предал и продал? Могло быть отчасти, что единственное только Наполеон из всего множества жизненных встреч Талирана в самом деле ему импонировал своим умом? своими гениальными и разнообразными способностями, своей гигантской исторической ролью. Отчасти. Отчасти же могло быть и то, что Толерант наиболее сильные свои эмоции обнаруживал хоть правда в редчайших единичных случаях, но всегда в связи со своей неутолимой страстью к стяжению к золоту. Мы уже видели, например, как он вел себя в первые минуты после назначения министром в 1797 году или 18-го Брюмера 1799 года, когда сообразил, что может присвоить себе тяжком сумму, предназначенную для подкупа Бараса. Страница 37. Если в этой холодной мертвенной душе могло зародиться нечто похожее на чувство благодарности за быстрое обогащение, то в самом деле это чувство могло больше всего быть заронено в него именно Наполеоном. Что такое была для Толерана Наполеоновская империя? Блеск и неслыханная роскошь придворной жизни, которые изумляли даже видавшего виды русского посла Екатерининского вельможу Куракина. Положение министра, служащего самодержавному и могущественнейшему владыке богатейших и культурнейших в мире земель и народов, конгломерат которых превышал размеры былой Римской империи. пресмыкающиеся перед ним толераном короли и королевы, герцогини, великие герцоги, кюрфюрсты, непрерывная лесть, раболепное преклонение, заискивание со стороны бесчисленных коронованных и некоронованных вассалов и золото-золото бесконечным потоком, льющиеся в его карманы. Наполеон последовательно сделал его министром иностранных дел, великим коммергером, великим электором, владетелем, князем и герцогом Бевенецким. Даже не считая оклады министра иностранных дел, Толеран получал за все эти должности без малого полмиллиона франков золотом в год, 495 тысяч, а с министерским окладом больше 600. Шест... Ее работы... семья в Париже, получавшая от общей работы всех ее членов полторы тысячи франков в год, считалась благоденствующей и на редкость взысканной милостями судьбы. Кроме этих колоссальных законных доходов, у Толерана были и тайные доходы, несравненно более значительные, о точных размерах которых можно лишь догадываться по некоторым случайно ставшим известными образцами. Эти нелегальные доходы исчислялись не сотнями тысяч, а миллионами. Наполеон, завоевывая Европу и превращая вассалов и покорных данников даже тех государей, которым он оставлял обрывки их владений, постоянно тасовал и менял этих подчиненных ему крупных монархов и мелких царьков, перебрасывал их с одного трона на другой, урезывал одни территории, прирезывал новые уделы к другим территориям, Заинтересованные старые, новые, большие, маленькие монархи вечно обивали пороги Тюлерийским дворцем Фонтенбло в Мульмезоне в Сен-клу. Но Наполеону было некогда, да и не легко было застать его при непрерывных войнах и походах. И кроме того, он постановлял свои решения, выслушав доклад своего министра иностранных дел. Можно легко себе представить, какие беспредельные возможности открывались на этой почве перед князем Толераном. Страница 38. Тут уж дело могло идти не о скромном сладеньком, в какие-нибудь пятьдесят тысяч фунтов стерлингов, по поводу которых так неприлично скандалила в свое время неотесанная деревенщина из Соединенных Штатов. Впрочем, даже и эти дикари из девственных прерий очень скоро, в конце концов, попривыкли к столичному обхождению, например, когда Роберт Ливингстон заключал от имени штата в торговый договор с Францией, то он уже беспрекословно выложил толеранум предварительно 2 миллиона франков золотом во избежание проволочек. Проволочек не последовало. Когда Наполеон заключил мир с Австрией после победы своей при Маренго, то он подарил Толерану за труды 300 тысяч франков, что не помешало Толерану получить одновременно и от императора австрийского Франца 400 тысяч франков. А кроме того, ловко маневрируя замаскированной контрибуцией, которую должна была уплатить Австрия, он заработал на внезапном подписании и обнародовании мирного люневильского трактата около 15 миллионов франков. Из этих 15 миллионов 7,5 миллионов были им получены авансом еще во время переговоров. По существу дела далеко не всегда можно определить цифру его взяток. Например, когда Наполеон приказал продать Луизиану Соединенным Штатам, то переговоры о сумме вел Толеран, и американцы вместо 80 миллионов, о которых шла речь в начале Уплатили Франции всего 54 миллиона. Точная цена аргументов, которыми американцы вызывали такую широкую уступчивость со стороны министра иностранных дел, осталась невыясненной доселе. Знал ли Наполеон о том, как его обманывает и обворовывает его министр? Конечно, знал. Точно так же, как Петр I знал о проделках Александра Даниловича Меньшикова. И Наполеон по той же самой причине долго не прогонял прочь Толерана, по которой Петр не гнал, а только бил Меньшикова дубинкой. Наполеон, впрочем, не колотил Толерана дубинкой, а только один раз, хотя, правда, с чрезвычайную затратой мускульной энергии, схватил его публично за шиворот, но расстался с ним нехотя, не скоро и не из-за взяток. Очень уж он был нужен и полезен Наполеону. Император, разумеется, знал и презирал Толерана за его характер и за его мораль, если позволительно тут до курьеза не кстати употребить этот термин. Но он восхищался тем, как умеет работать эта голова, как умеет она искать и сразу находить разрешение самых сложных и запутанных проблем, а за это он прощал все. В огромной апокрифической литературе о Наполеоне, распространявшейся во Франции уже в половине XIX столетия, Передается фраза, будто бы сказанная Наполеоном относительно Фуше после провокаторского раскрытия одного террористического заговора. «Те, кто хочет меня убить, дураки, а те, кто меня от них спасает, подлецы». Конечно, он ничего подобного не говорил, но такой апокриф мог легко возникнуть, потому что всем хорошо было известно, как император относится к Фуше. Толерально он в смысле нравственных качеств. Приравнивал к фуше, но в оценке интеллекта, конечно, не ставил их на одну доску. Страница 39. Страница Полицейская, шныряющая, подпольная хитрость и провокаторская ловкость Фуше были нужны Наполеону для охраны своей жизни, а государственный ум Толерана был ему нужен для оформления, систематизации и окончательной реализации тех грандиозных задач, в которых Наполеон видел свою историческую славу. Толеран не подсказывал ему, что нужно сделать, но давал превосходные советы о том, как лучше сделать желаемое императором. старый старорежимный вельможа, умел передать как следует повеление Наполеона, умел провести трудные объяснения с иностранными дипломатами без той резкости и казарменной грубости, без тех приступов гнева, которые далеко не всегда были чисто актерскими выходками у Наполеона и которые именно в тех случаях, когда не были умышленным комедианством, очень вредили императору. Толерант жил душа в душу с Наполеоном все первые восемь лет диктатуры, И чтобы он впоследствии не утверждал, никогда он в эти годы не отваживался остановить Наполеона, уговорить его хоть несколько умерить территориальное и всяческое иное завоевательное грабительство, никогда он не пытался давать советы умеренности и благоразумия, на которые он так щедр задним числом в своих мемуарах. Он изменил Наполеона лишь тогда, когда убедился в своей временности и выгодности для себя этого поступка, но это было лишь впоследствии. Толиран хотел бы навязать себе в глазах читателей его мемуаров роль Шиллеровского маркиза Позы, говорившего правду Филиппу II, или, если бы он знал русскую историю, роль аналогичную позиции князя Якова Долгорукого при Петре, словом опасная, но почетная амплуа бесстрашного правдолюбца. видящего честную свою службу в том, чтобы удерживать тирана от необузданного произвола. Эта претензия до Курьеза необоснована. Он и пальцем не двинул, чтобы хоть один раз удержать или успокоить Наполеона, предостеречь его от несправедливости или жестокости. Лучшим в этом отношении примером может послужить кровавое дело о казни герцога Энгиенского, с которым крепко связано имя Толерана, несмотря на упорные его усилия скрыть и извратить истину. А ведь он доходил даже до специальных поисков и истребления официальных документов уже в начале реставрации в апреле 1814 года. Страница сороковая. Роль Толейрана в этой драме такова. Именно Толейрана лживо указал Наполеону В разговоре 8 марта 1804 года будто живущий на баденской территории герцог Энгельсский руководит заговорщиками, покушающимися на жизнь первого консула, и заявил при этом, что очень легко и удобно приказать начальнику пограничной жандармии генералу Коленкуру просто напросто послать отряд жандармов на баденскую территорию, схватить там герцога Энгиенского и привести его в Париж. Маленькое затруднение было в том, что приходилось таким образом среди мира вдруг вопиюще нарушить неприкосновенность чужой территории. Но Толеран сейчас же взялся уладить и оформить дело и написал соответствующую бумагу Баденскому правительству. Причем, чтобы не дать герцогу Энгиенскому возможности как-нибудь проведать и бежать из Бадена, Толеран поручил генералу Калинкуру... передать это письмо полное лживых обвинений Баденскому министру уже после ареста и увоза во Францию герцога Ангиенского. Герцог Ангиенский был схвачен, привезен в Венцинский замок, немедленно осудим военным судом и в ту же ночь расстрелян, несмотря на полнейшее отсутствие улик. Сам Наполеон, никогда не любивший сваливать на кого бы то ни было ответственность за свои поступки, через много лет в припадке гнева, Как увидим далее, в глаза и публично бросил Толерану роковые слова. А этот несчастный человек, кто мне сказал о том, где он находится? Кто подстрекал меня сурово расправиться с ним? И Толеран ничего не посмел ответить. Он таким образом принял деятельное и по существу инициативное участие в этом кровавом событии. Страница сороковая. Ему это было нужно, во-первых, чтобы доказать Наполеону ретивость свою в охране его жизни от покусителей, во-вторых, чтобы терроризировать райлистов казнью принца Бурбонского дома, так как Толеран продолжал все время опасаться за свою участь в случае реставрации старой династии. Словом, ему это убийство показалось полезным. Он и подтолкнул на это дело Наполеона и активно помог в совершении самого акта. Это ему нисколько не помешало представить в своих мемуарах дело так, будто он был решительно ни в чем не повинен и всецело осуждал варварский поступок Наполеона. Это ему не помешало также, что гораздо любопытнее и с психологической стороны гораздо затейливее разыграть впоследствии потрясающую сцену встречи с отцом расстрелянного герцога энгиенского сцену которую и шекспир не выдумал бы